Шейны Шендели с Касриловки, своему мужу Минахи Менделю в Егупце. Супругу моему дорогому Минахи Менделю, почтенному и знаменитому, досветиться имя его. Прежде всего сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, живы и здоровы, дай Бог то же самое слышать про тебя. Во-вторых, я уже кровью харкаю от твоих писем. Хотелось бы мне знать, что там у тебя за раскрасавица, ради которой ты даже пиджак снял и завел с ней шуры-муры. Пусть она сгорит вместе со своими деньгами. Как моя мама говорит, не дари мне своего меда, а избавь меня от своего жала. Пусть твоя редакция хорошенько похворает, прежде чем она пришлет мне деньги. Надоели мне все твои писания, которые ты посылаешь. И если мне уже суждено иметь мужа писателя, то зачем же ему сидеть ради этого в егупце? Не понимаю». Разве мало чернил в Косриловке? Не иначе здесь что-то кроется, какой-то подлох. Как моя мама говорит, раскуси яблоко и найдешь, что оно червивое. А потому, мой дорогой супруг, собери там твои писания и без всяких штук приезжай домой. Не могу уже больше видеть страдания детей. Они все дни спрашивают, когда же отец приедет. Я все откладываю от Пасхи до Кущей и от Кущей до Пасхи. «Больше всех докучает нам Мойше Гершеле, который, право, уже умней своего отца. Желает тебе много добра, преданная тебе жена твоя, Шейна Шендель». «Что ты скажешь про мою Брайндель?» «Она уже разводится со вторым мужем, и никто не знает причины. По секрету он показал мне свою руку всю в синяках. Не нужно ему говорить ее приданого и подарков, лишь бы избавиться от этого несчастья. Права мама!» когда, говорит, лучше немного счастья, чем много золота. Всей нашей семье не везет в мужьях. Горе наш.